Макс Пембертон «Подводное жилище» Глава первая, в которой Джеспер Бек сообщает о своем намерении совершить путешествие по Тихому океану и зафрахтовать пароход «Южный крест» через посредство конторы «Филипс Вестбюри» и компания. «Немало друзей и знакомых советовали мне писать историю моих приключений», и я решился, наконец, приняться за этот труд, несмотря на недостаток способностей и подготовки. Моряку по профессии, получившему образование в простой школе родного городишки, мне, капитану Джесперу Бэгу, нелегко объяснить публике необычные происшествия, свидетелям которых довелось мне быть, и сделать правдоподобными для недоверчивых читателей вещи, выходящие из ряда обыкновенных явлений будничной жизни современного человека. Постараюсь справиться с этой трудной задачей, по возможности предоставляя господам-журналистам, равно как и ученым-специалистам, право критиковать, доказывать или отрицать причины, результаты или даже возможность явлений, о которых мне придется рассказывать. 3 мая... 1899 года, в 3 часа пополудни, наш старший боцман Гарри Дойс первый заметил Землю на горизонте. Наше путешествие приближалось к концу. 53 дня тому назад выехали мы из сусимтона и за все это время никто из экипажа не мог догадаться, для чего предпринято наше путешествие в Тихий океан. Большинство предполагало нечто вроде морской прогулки, вызванной страстью к дальним плаваниям. Они припоминали, что их капитан еще мальчиком бежал из школы на яхту лорда Кентона, который командовал в то время старый товарищ моего отца. Другие удивлялись тому, что наш Южный Крест прошел через Суэцкий канал, чего обыкновенно не делают сюда путешественников ради собственного удовольствия и не понимали, откуда у бедного морского офицера, каким меня все знали, нашлись не только 500 фунтов стерлингов для уплаты комиссионной конторе «Филлипс Вестбери», но и еще большая сумма, необходимая для содержания команды, которой я платил лучше многих знатных любителей мореплавания, собственников роскошных паровых яхт. Я предполагал разрешить недоумение моего экипажа своевременно, намекая лишь изредка на то, что материальные интересы моих подчиненных гарантированы одной богатой леди, по желанию которой предпринято путешествие. Но что именно поэтому, я и не могу немедленно удовлетворить общее любопытство. Мистер Джекоб, мой старший офицер, и Питер Блей, старый приятель, поехавший со мной специально потому, что я умел удерживать его от несчастной страсти к вину, догадывались кое о чем, хотя и не знали ничего положительного. Оба служили уже под моим начальством на яхте мисс Руф Беллинден и помнили, что муж молодой леди увез ее в свадебное путешествие куда-то на Дальний Восток. Они не раз намекали на то, что наша прежняя молодая хозяйка не осталась без влияния на направление пути Южного Креста, и, в сущности, я не сердился за такое предположение, хотя и должен был держать язык за зубами и не объяснять цели моего путешествия в интересах самой молодой леди». Итак... 3 мая в четвертом часу пополудни старший боцман Гарри Доэс, первым разглядевший землю на горизонте, сошел вниз в сопровождении кое-кого из экипажа, чтобы узнать мои приказания. Мистер Джекоб только что окончил свою вахту, и Питер Блей, сменивший его, уже собирался посылать за мной, когда я сам поднялся на командирский мостик и навел подзорную трубу на едва виднеющиеся очертания берега. Так как мы находились в это время на 150-м градусе восточной долготы, то я и предположил вначале, что вижу один из островов, давно известных всем судам, крейсирующим между Сан-Франциско и Японией. Но, приглядевшись внимательнее к быстро приближающимся берегам и специально к скалистой возвышенности на северо-западе, я понял, что мы находимся в виду того самого Кенского острова, который был целью нашего путешествия. «Поздравляю, ребята!» — обратился я к собравшейся команде. «Вот мы и у места назначения. Погода прекрасная, у нас на судне все, слава богу, благополучно, денька через три-четыре, пожалуй, и в обратный путь можно будет пуститься». Слова мои были приняты громкими криками радости а Питер Блей, ходивший последние две недели нахмурившись, вздохнул, как человек, сбросивший с плеч давящую его тяжесть. «Спасибо за добрую весть, капитан», — проговорил он, улыбаясь всем своим круглым, потемневшим от морского ветра лицом. «Хотя, надеюсь, вы не сомневаетесь в том, что я готов в точности исполнять свои обязанности во всякую погоду», Но, правду сказать, проклятое солнце печет здесь так невыносимо, что способно изжарить самого терпеливого человека, а потому перспектива близкого возвращения на родину особенно приятна моему сердцу. Прикажете уменьшить пары или приготовить якорь? «Не отдавайте якоря, пока не подойдем поближе», ответил я довольно нерешительно. Мы находимся еще очень далеко от берегов, и, судя по карте, на должной глубине. Этим надо пользоваться. Остановиться всегда успеем. Надеюсь, вы со мной согласны, Питер? Конечно, капитан. Хотя в данном случае он, очевидно, желал продолжить разговор. Но мне было не до того. Я принялся изучать далекую землю с помощью сильного морского бинокля, спеша воспользоваться лучами заходящего солнца. Перед нами расстилалась береговая линия со смутной неопределенностью полустушевавшейся тени. Однако я мог различать пространство низменностей на юге, тогда как к северу явственно поднималась скалистая возвышенность, уже раньше замеченная мною. Заходящее солнце окрашивало пурпурно-золотистым цветом легкие волнистые облака, утопающие в темной синеве небо, и переливалась огненными полосами на безбрежных волнах Изумрудного моря, тогда как прибрежные скалы как бы расплывались мягкими бархатистыми тенями всех оттенков лилового цвета. Тихо плескались волны о корму судна, огненными змейками разбегаясь от ударов винта и сверкая, как бриллиантовые искры в отдалении». Не раз приходилось мне первому разглядывать пустынные берега, сгорая от любопытства, смешанного естественным беспокойством. Но никогда еще мое сердце не билось так мучительно сильно, как при виде этого неизвестного берега, на котором находилось супружеское жилище мисс Руф Белинден. Что-то найду я в ее доме. Как встретит меня молодая хозяйка? Счастлива ли она? Сожалеет ли о своем так быстро устроившемся браке? Ответ на все эти вопросы получу я там, где темная линия берега начинает сливаться с темнеющими волнами океана. Получу через несколько коротких часов, как только заходящее солнце вновь озарит своими золотистыми лучами вечно голубое небо юга. Но как невыносимо долго тянутся даже короткие часы человека, приехавшего из далекой Англии ради разрешения мучительных вопросов. Старший офицер вышел на палубу, желая лично присмотреть за приготовлением якорей. Осторожный по природе мистер Джекоб советовал мне отложить исполнение моего намерения, каково бы оно ни было, до завтра. «Полная темнота наступит через какие-нибудь полчаса, капитан», убеждал он меня не лучше ли нам будет дождаться утра в открытом море? Встречаться с подводными камнями, особенно ночью, право же не стоит в угоду прекраснейшей из всех женщин. «Мистер Джекоб», — ответил я, улыбаясь маленькому человеку, одаренному большим остроумием, обратно пропорциональным его росту, как говорил про него Питер Блей. «Мистер Джекоб, я совершенно согласен с вами в принципе, И вполне уверен, что всякая молодая леди предпочтет и вовсе не встречаться с подводными камнями ни днем, ни ночью. Но вот Питер Блей мечтает о береге, как школьник о вакациях. Остановись мы немедленно, он от нетерпения не заснет всю ночь. Пойдите сюда, Питер. Вы слышали, что говорит мистер Джекоб? Нус, а ваше мнение каково? Питер Блей досадливым жестом сдвинул свой бинокль. «Черт меня побери, капитан, если я не разделяю мнение мистера Джекоба. Добрый лот, свежая голова и свежий утренний ветер — прекрасные вещи. Ради них хороший моряк откажется от созерцания всякой леди, будь она белая, черная или желтая, особенно когда к ней надо пробираться мимо треклятых бурунов, которые начинают напевать свою песню. «Слышите, капитан, как ревет море?» «Наверное, здесь близко целый рой подводных скал. Только темнота мешает их видеть». Джекоб прищурил свои маленькие глазки, не смея слишком резко противоречить желанию капитана, но все же пробурчал для собственного успокоения вариант на известную поговорку «Ночью все кошки серы». Никто не успел еще вдуматься в смысл его замечания и сообразить, Какую роль играло слово «буруны» в поговорке о кошках, как широкая полоса электрического света яркой скатертью раскинулась на темной воде, внезапно осветив необозримое пространство грозно пенящихся бурунов в страшной близости от нашего судна. Мы все впились глазами в ужасающее, величественное зрелище. При ярком освещении электричества Картина представлялась настолько фантастической, что я не удивился силе впечатления, произведенного ею на мою команду. «Странная благосклонность зажигала этот фонарь. Оригинальная помощь бедным морякам, являющаяся после ужина горчицей, предупреждая их об опасности, когда они уже сидят в ней по самые уши», проговорил, покачивая головой мистер Джекоб. «Надеюсь, капитан, вы позволите обратить ваше внимание на то, что мы не более, как в полумили от подводных скал. Пройди мы еще только 10 минут по этому направлению, никакое чудо не спасло бы нас от знакомства с этими милыми камушками», проворчал Питер. «У нас в Ирландии выставляют надписи для велосипедистов «Берегись опасного спуска». Здесь же поступают как раз наоборот. Предупредительную надпись помещает в глубине оврага, вероятно, для утешения переломавших кости. Матросы, стоявшие поближе, засмеялись эстроте своего начальника, но большинство тихо переговаривалось, смущенно покачивая головами. Выражение их лиц беспокоило меня. Моряк — самое суеверное существо на белом свете и смущается при виде всего непонятного. К счастью, любопытство моряков почти так же сильно, как и суеверие. Я решился воспользоваться этим свойством для успокоения моей команды. «Ребята», — заговорил я быстро, «мистер Блейз справедливо удивляется странной постройке здешних маяков, но познакомиться с ними основательно мы поспеем и завтра утром. Теперь же сообщу вам приятное известие». «Я уполномочен раздать команде 100 стерлингов в день счастливого прибытия на этот остров, и та же сумма ожидает вас при благополучном возвращении. Благодарю вас, ребята, за хорошее поведение во время всего пути и предлагаю от себя особенный праздничный грок, как только мы уйдем подальше от этого чертова котла с кипятком». «Радостная «Ура!» — отвечала на мою речь. Команда сразу забыла свое беспокойство, недоумение и бодро принялась за дело. Мы повернули в открытое море и, уменьшив пары, стали лавировать возле берега. Успокоившись относительно веренного мне судна, я решился открыть мои дальнейшие намерения своим офицерам и пригласить их для этого в нашу небольшую, но удобно обставленную столовую. Вошедший прежде меня мистер Джекоб немедленно налил себе стаканчик рому. С аккуратностью морского журнала он регулярно выпивал свою скромную порцию перед каждым обедом или ужином. Но Питер Блей не решался последовать его примеру и сидел неподвижно, теребя свою шапку с уморительнейшим выражением на загорелом лице. «Господа», — обратился я к своим товарищам, «не знаю, как вы...» а я всегда находил неудобным говорить о делах, не промочив предварительно горло. Поэтому позвольте просить вас осушить по стаканчику, прежде чем приступить к серьезным объяснениям. Надеюсь, Питер, что вы не будете возражать против моего предложения. Я никогда не возражаю своему начальству. Стаканчик перед началом беседы всегда полезен. А затем и повторить прием — отвечал, ухмыляясь почтенный ирландец, протягивая руку к графинчику. «Питер, Питер, пора бы вам забыть о повторениях. Немало добрых старых кораблей довели они до преждевременной могилы», напомнил я доброму старику. Джекоб же опорожнил свой стакан с лукавой улыбкой. «Плохое сравнение, капитан. Наш Питер — честное морское судно». Он не может окончить свое существование в могиле, как какая-нибудь сухопутная крыса. Для моряка единственно приличная могила — море. Не стану отстаивать правильность моего сравнения, товарищ. Не для пустой болтовни пригласил вас, а для того, чтобы сообщить вам цель нашего путешествия и условия, при которых мы можем надеяться на скорое возвращение на родину. Глаза моих слушателей загорелись любопытством. Питер Блей начал теребить свою фуражку с еще большим ожесточением, чем прежде, а Джекоб принялся тщательно протирать свои золотые очки, что у него всегда было признаком сдерживаемого волнения. Не желая томить их дальше, я немедленно продолжал. «Я должен отдать полную справедливость вашей деликатности, товарищи». Вы поступили как настоящие джентльмены, воздерживаясь от нескромных вопросов, догадок и комментариев. Теперь за мной очередь доказать вам доверие полной откровенностью. Итак, знайте, что я зафрахтовал Южный Крест и предпринял путешествие на Кенский остров по желанию мисс Руф Беллинден, являющейся таким образом нашим арматором. Хотя мои офицеры, очевидно, ожидали этого сообщения, однако сочли долгом вежливости выразить приличное случаю удивления, причем Питер не приминул воспользоваться удобным предлогом и быстро осушил стаканчик за здоровье молодой хозяйки судна. «Я обещал мисс Руф исполнить ее желание еще до ее свадьбы», быстро пояснил я обстоятельства дела. Она оставила тысячу фунтов стерлингов для снаряжения судна у нотариуса, который передал их мне своевременно, согласно ее письменному распоряжению. «У моего жениха бывают иногда странные прихоти», — так объяснила мне мисс Руф свое желание. «Он может случайно отлучиться, оставив меня одну на пустынном острове. Поэтому я и желала бы иметь возможность прокатиться в Европу, когда будет угодно». «Вам я доверяю, Джеспер Бек, а потому и прошу вас разыскать меня на Кентском острове через год после моего отъезда. Вы будете капитаном моей яхты как прежде и подождете моих распоряжений. Быть может, я отошлю вас обратно, быть может, попрошу остаться на более или менее продолжительное время. Как знать, что может случиться за целый год времени? Хотя я и сирота», — продолжала она, улыбаясь, Но все же не совсем одиноко. Мой брат жив еще, слава богу, и остается моим верным другом. Мне тяжело было бы расстаться с ним надолго. А между тем, Лондон так далеко от Тихого океана. Тут она замолчала, не докончив фразы, и тяжело задумалась. Питер потянулся за третьим стаканчиком. Да, проговорил он многозначительно. Расстояние между Лондоном и Тихим океаном не близкое, и я прекрасно понимаю, о чем задумалась ваша молодая хозяйка, рассчитывая, что будет отделена целыми 12 тысячами миль от преданного друга, сопровождавшего ее во всех путешествиях чуть не 10 лет подряд. Советую вам прикусить язык, Питер, и не выражать нескромных предложений, особенно при команде. То, что я говорю вам обоим, должно остаться между нами. Надеюсь, вы понимаете это. Завтра утром я поеду на берег и постараюсь переговорить с мисс Трискчерни, как называется теперь наша милая маленькая мисс Беллинден. Если она скажет «уезжайте с Богом», то мы завтра же подымем якорь и уплывем домой с изрядной суммой в кармане. Но если она скомандует «стоп машина», то, я думаю, ни один из нас не откажется повиноваться. Для нас она хозяйка, единственный командир нашего судна. И хоть она и замужем, но мы все знаем, что супружество с иностранцем еще не делает англичанку его рабой. Это не то, что брак с соотечественником, англичанином. «Или с прирожденным ирландцем, капитан», — поправил Питер, наливая себе четвертый стаканчик а этот господин с невозможным именем, черт его знает, откуда он взялся. Эдмунд Кчерни, венгр по происхождению и скрипач по профессии. Он гениальный артист, в этом всякий должен сознаться. Но что побудило его избрать Кенский остров целью своего свадебного путешествия? Это одному богу известно. О его прошлом я почти ничего не знаю. «Кажется, он прожил несколько лет в Северной Америке, а потом странствовал по всему свету. Но я должен признаться, что у него прекрасные манеры и поэтическая наружность, которыми легко очаровать 22-летнюю девушку, какой была тогда мисс Беллиндон». Джекоб сурово сморщил брови. «22 года лета немалые, особенно для такой умной и образованной девушки, как нынешняя мисс Она могла бы быть осмотрительнее, капитан Бэг, гораздо осмотрительнее в своем выборе. Я говорю это не в осуждение нашей молодой хозяйки, вы знаете, я любил ее, когда она была еще малюткой, а я глубоко сожалею о том, что она не подумала подольше, прежде чем решиться на такой важный шаг, как супружество. Что говорить о том, что сделано непоправимо? Как бы то ни было, мы все здесь присутствующие, Останемся верными друзьями молодой леди. Ну, до утра вечера мудренее, друзья мои. На рассвете мы съедем на берег и разузнаем подробно обо всем, что нас интересует. А пока пойдем наверх и посмотрим, как ведет себя команда. Мои собеседники согласились со мной тем охотнее, что их самих интересовало настроение духа матросов, подробные сведения о котором лучше всех мог сообщить нам общий любимец Долли Вендетт. Ночь стемнела, пока мы сидели в каюте, и очертания острова почти совершенно скрылись от наших взоров. Яркий свет невидимого маяка особенно резко выделялся среди темноты, и странное направление его все еще приводило в недоумение наших людей. Я пробовал успокоить их предположением, что свет этот был только случайным, каким-либо условным сигналом между гаванью и судном, но мне отвечали, что ни одно судно не показывалось на горизонте и что на берегу нигде не видно ничего похожего на рейд с его оживленными берегами, всегда горящими сотнями гостеприимных огоньков. Ну, какой-нибудь пристань доразыщем, братцы. Нечего ночью голову ломать. Взойдет солнце и осветит все, что нам кажется непонятным в этой темноте. Когда мои спутники разбрелись по койкам, я остался один на капитанском мостике, не сводя глаз с таинственной полосы света, переливающейся каскадами золотых звездочек в белой пене бурунов и чувство болезненного нетерпения сжимало мое сердце, то самое чувство, с каким влюбленный наблюдает за ярко освещенным окном в спальне своей возлюбленной.